«Очень короткий, сказал Педро Ромеро. «Очень, очень короткий, но все-таки не бананы». «Послушайте, Джейк», — позвала Бред с соседнего столика, «что же вы нас бросили?» «Это только временно», — сказал я. «Мы говорим о быках. Не важничайте». «Скажите ему, что быки без роги крикнул Майкл. Он был пьян. Ромеро вопросительно взглянул на меня. «Очень пьяный», — сказал я. «Бораччо. мой бараччо». «Что же вы нас не знакомите с вашими друзьями?» — сказала Брэд. Она не сводила глаз с Педро Ромеро. Я спросил, не выпьют ли они кофе с нами. Оба встали. Лицо у Ромеро было очень смуглое. Держался он превосходно. Я представил их всем по очереди, и они уже хотели сесть, но не хватило места, и мы все перешли пить кофе к большому столу у стены. Майкл велел подать бутылку в Фундадору, и рюмки для всех. Было много пьяной болтовни. — Скажи ему, что, по-моему, писать занятия гнусные говорил Билл. — Скажи, скажи ему! Скажи ему, мне стыдно, что я писатель! Педро Ромеро сидел рядом с Бред и слушал ее. — Ну, скажи ему, — кричал Билл! Ромеро, улыбаясь, поднял голову. — Этот сеньор, — сказал я, — писатель. Ромеро с почтением посмотрел на Билла. «И тот тоже», — сказал я, указывая на Кона. «Он похож на Виляльту», — сказал Ромеру, глядя на Билла. «Правда, Рафаэль, он похож на Виляльту?» «Не нахожу», — ответил критик. «Правда», по — по-испански сказал Ромеро, — «он очень похож на Виляльту». «А пьяный сеньор чем занимается?» «Ничем». «Потому он и пьет?» «Нет, он собирается жениться на этой сеньоре». «Скажите ему, что все быки безрогие!» — крикнул Майкл, очень пьяный с другого конца стола. Что он говорит? Он пьян. «Джейк!» — крикнул Майкл. «Скажите ему, что быки безрогие!» «Вы понимаете?» — спросил я. «Да». Я был уверен, что он не понял, поэтому и не беспокоился. «Скажите ему, что Бред хочет посмотреть, как он надевает свои зеленые штаны!» Хватит, Майкл. Скажите ему, что Бред до смерти хочется знать, как он влезает в свои штаны. Хватит! Все это время Ромеро вертел свою рюмку и разговаривал с Бред. Бред говорила по-французски, а он говорил по-испански и немного по-английски и смеялся. Пил наполнил рюмки. Скажите ему, что Бред хочет. Ух, заткнитесь, Майкл, ради Христа! Ромеро поднял глаза и улыбнулся. «Это я понял», — сказал он. В эту минуту в столовую вошел Монтоя. Он уже хотел улыбнуться мне, но тут увидел, что Педро Ромеро, держа большую рюмку коньяку в руке, весело смеется, сидя между мной и женщиной с обнаженными плечами, а вокруг стола одни пьяные. Он даже не кивнул. Монтоя вышел из комнаты. Майкл встал, готовясь провозгласить тост. Выпьем за! Начал он. Педро Ромеро! сказал я. Все встали. Ромеро принял тост очень серьезно, и мы все чокнулись и осушили наши рюмки. Причем я старался, чтобы все кончилось скорее, так как Майкл пытался объяснить, что он хочет выпить совсем за другое. Но все сошло благополучно, и Педро Ромеро. Пожал всем руки и вышел вместе с критиком. «Бог мой! Какой очаровательный мальчик!» — сказала Брэд. «Что бы я дала, чтобы посмотреть, как он влезает в свой костюм? Он, наверное, пользуется рожком для ботинок». «Я хотел сказать ему это», — начал Майкл. «А Джейк все время перебивал меня». «Зачем вы перебивали меня? Вы думаете, вы лучше меня говорите по-испански? Отстаньте, Майкл. Никто вас не перебивал». «Нет, я хотел бы это выяснить!» Он отвернулся от меня. «Вы думаете, кон, вы важная птица? Вы думаете, вам место в нашей компании? В компании, которая хочет повеселиться? Ради бога, не шумите так, кон!» «Бросьте, Майкл», — сказал кон. «Вы думаете, вы здесь нужны, бред? Вы думаете, с вами веселей? Отчего вы все время молчите?» — Все, что я имел сказать, Майкл, я уже сказал вам на днях. — Я, конечно, не писатель. Ноги плохо держали Майкла, и он опирался на стол.